Глава 12. 8 сентября 2016 года. 11.20. На этот раз Соболев не стал шататься по кабинету, а занял место напротив Петра Григорича, скрестив на груди руки и вытянув перед собой длинные ноги. Сам Петр Григорьевич вновь подтягивал чай, но сегодня пустой. В кабинете следователя не нашлось даже сахара, только чайные пакетики. Баранки тоже кончились. «Причина смерти? На этот раз в этом нет ничего странного», «Утопление», — нарочито бодрым тоном сообщил эксперт Логинов, привычным движением шлепнув на стол перед Велесовым пластиковую папку с отчетом. За столом места ему не хватило, поэтому он пристроился на узком подоконнике. Велесов быстро глянул на Соболева, но тот даже не шелохнулся и уж тем более не потянулся к папке, поэтому отчет достался ему. Следователь быстро пробежал страницы глазами и уточнил. «Травма затылка? Его ударили или он сам ударился?» «Второе вероятнее». Меланхолично сообщил Логинов. Похоже, что парень упал, ударился затылком. Но травма эта не была смертельной. Хотя и спровоцировала кровотечение. Возможно, и потерю сознания. Потом он оказался в реке, где и захлебнулся. «А он мог удариться головой при падении в реку?» Поинтересовался Собольф. «Теоретически мог. Теперь уже сложно сказать, как именно дело было. Тело пробыло в воде больше суток». «А ничто так хорошо не уничтожает следы возможного преступления, как вода». «Но это вполне мог быть и несчастный случай, где-то выше по течению реки», резюмировал Петр Григорьевич со вздохом, выдающим надежду. «И тогда к нашей первой жертве этот парень не имеет никакого отношения». «Не считая того, что успел стать нашим главным подозреваемым прямо перед тем, как погиб», заметил Велесов тоскливо. «По крайней мере, это точно не серийник». Вставил свои пять копеек непривычно мрачный Соболев. «А я бы не стал пока сбрасывать со счетов серию», — возразил Логинов задумчиво. Оперативники недовольно покосились на него. Следователь просто поморщился, как от зубной боли. Но эксперта это не остановило. «Да, у нас разнополые жертвы, и может показаться, что во втором случае не соблюден ритуал первого. Но все зависит от того, что именно считать фиксацией убийцы. И основой его ритуала. Обе жертвы ранее бывали в усадьбе. Это мы точно знаем со слов свидетелей. Обе умерли от утопления и, что гораздо важнее, захлебнулись именно речной водой. Усадьба находится как раз выше по течению реки, поэтому нельзя исключать вероятность того, что парень попал в воду рядом с ней. И уж тем более вполне мог получить травму головы хоть в том же самом помещении, где погибла Рязанова. Мог и на пентаграмме полежать. «И алкоголь в крови тоже присутствует», — Еще больше погрустнев признал Виллисов. «Ну, по сравнению с Рязановой, он, можно сказать, был трезв», — хмыкнул эксперт. «И все же сиреники редко выбирают разнополых жертв», — не согласился Соболев. «Да и что это за фиксация такая? Обязательно утопить в речной воде». «Проклятие хозяйки», — неожиданно пробормотал Петр Григорьевич, грустно глядя на чай в своей кружке. «Не любил он ни сладкий. Или тогда уж хотя бы с конфеткой». Грустя об отсутствующем лакомстве, он не сразу заметил три вопросительных взгляда коллег, а когда заметил, торопливо пояснил. «Это среди молодежи уже начали поговаривать. Кто-то где-то вбросил, и теперь это обсуждают почти как доказанный факт». «Кто говорит?» — не понял Соболев. «Так они и говорят». Меланхолично пожал плечами Петр Григорьевич. «Молодежь». А вы откуда это знаете?» Велесов недоверчиво прищурился. «Так у меня, Машки, столько же, сколько было этим убалдуем». Я, когда вчера домой пришел, она меня сразу и просветила. Кстати, она из своих твиттеров, шмиттеров и всяких там грамов о парнишке из реки знала еще до моего прихода». «А что именно говорят?» — заинтересовался Соболев. «Ну, так то и говорят». Петр Григорьевич посмотрел на него в некотором раздражении. «Что обоих убила хозяйка из усадьбы. Вот, представляешь, еще недавно про неё слыхом не слыхивали, а теперь Машка на меня посмотрела так, словно я отстал от поезда лет на пятнадцать». Примерно так же она смотрела, когда я спросил у нее, кто такой этот Карит. «Пётр Григорьевич», — мягко, но настойчиво перебил Вельсов, — «Вы сейчас это к чему?» «Думаете, ребят, и правда убил призрак?» Соболев выразительно моргнул, уставившись на Вельсова, и, надеясь, что надежда в голосе следователя ему послышалась с недосыпа. «Я?» — Пётр Григорьевич удивился даже сильнее Соболева. «Нет, конечно». Я говорю, фиксацию того, кто это сделал, может быть, на легенде. И тогда все сходится. Жертв он выбирает не по полу, а по факту визита в усадьбу. А главная часть ритуала именно в утоплении». Пётр Григорьевич отслютовал кружкой Логинову, и тот согласно кивнул в ответ, добавив только. «Или она. Думаете, убийцей может быть женщина?» Удивился Велесов. «В его представлении маньяки-убийцы всегда были мужчинами». Нет, он знал, что бывает иначе, но никак не мог принять этот факт. «Пока ничего этому не противоречит», — равнодушно пожал плечами эксперт. Рязанова вполне могла приехать в усадьбу с женщиной, например, со знакомой из службы эскорта или с кем-то из Шелкова. В обществе подруги женщины порой пьют куда свободнее, чем в обществе мужчины, подсознательно считает это более безопасным. А уж после того, как она перестала соображать, воду и в рот наливать мог хоть ребенок. Парни тоже вполне могли просто столкнуть с крутого берега в реку. Он ударился и утонул. Тут физическая сила тоже не нужна. Достаточно фактора неожиданности. И женщина-убийца в нашей ситуации даже более логично. Женщине проще проассоциировать себя с хозяйкой и убивать от ее имени. Или все может быть проще, и на самом деле нет никакого маньяка, повернувшегося на легенде о хозяйке. Вклинился, наконец, непривычно молчаливый Соболев. Рязанова убил ее пиковый король. А парень или что-то видел, или что-то узнал. В общем, он мог быть для него угрозой. Возможно, пытался шантажировать. Вот и оказался в реке. «Для кого?» — не понял Петр Григорьевич, поставив бесполезный и совершенно невкусный чай на стол. «Для пикового короля», — невозмутимо повторил Соболев. «Это что, кличка какая-то?» — не понял Велисов. Приподнятые брови эксперта Логинова тоже свидетельствовали о живом интересе. «Нет, это та ведьма». «Ясновидящая», — педантично поправил Соболев, но Петра Григорьевича его замечание смысле не сбило. «Нагадала нашей первой жертве, что на вечеринке или где-то рядом ее ждет встреча с Пиковым королем состоятельным мужчиной и намного старше, и будет он с ней до конца ее дней, который, как выяснилось, ожидался в ту же ночь». Велесов с интересом посмотрел на Соболева. Тот довольно улыбнулся. «Я так понимаю, у тебя есть кандидат на роль этого короля?» Оперативник кивнул и вывел на экран смартфона фотографию мужчины в строгом костюме с широкой уверенной улыбкой эффективного менеджера. «Знакомьтесь, Владислав Сергеевич Федоров, сын Сергея Александровича Федорова, основателя холдинга «Вектор». «Как-то не тянет он на короля», — Серьезным тоном возразил Петр Григорьевич, присмотревшись к фотографии. «Молодой слишком, совсем пацан». «Этой фотографии года четыре, свежее не нашел. признался Соболев со вздохом. Федоров работал с отцом и старшим братом, но три года назад попал в аварию. Долго восстанавливался и в бизнес так и не вернулся. Никто толком не знает, где он и чем занимается последние годы. Как только он отошел от дел, пресса быстро потеряла к нему интерес. Сейчас ему почти 34, что вполне тянет на мужчину постарше. Для двадцатилетней девицы. «Ну, предположим», — не сдавался Петр Григорьевич. «Но где он пиковый-то? У него вон и глаза серые, волосы светлые. А ведьма?» «Сказала, что пиковый король — это темноволосый мужчина». «Темноволосый или просто темный по ауре?» — поправил Соболев. «А у кого же аура может быть темнее, чем у убийцы?» «Ребята, погодите!» — снова подал голос Логинов, переводя растерянный взгляд с одного оперативника на другого. «Вы сейчас на полном серьезе обсуждаете, подходит ли этот тип под описание пикового короля, выданного гадалкой?» Велисов, который до того момента с интересом слушал, мотнул головой и тоже изобразил на лице сомнения. «Да, действительно». «С чего вообще возник этот мужчина?» Поинтересовался он, кивая на как раз погасший экран смартфона. «Почему именно он?» «Потому что я дважды видел его машины на местах, связанных с нашим расследованием. Она стояла рядом с усадьбой в тот день, когда обнаружили тело Рязановой. Я видел ее лично. Хотел пообщаться с водителем и пассажиром, но они сразу уехали, как только поняли, что я их заметил. Я тогда номер целиком рассмотреть и записать не смог. Но мы встретили эту машину снова у дома, где находился офис в виде... Тьфу, ясновидящей». Тогда-то я номер записал целиком и пробил по базе. Машина принадлежит Владиславу Сергеевичу Федорову, И я почти уверен, что это его водитель топтался тогда в коридоре», добавил Соболев, глядя на Петра Григорьевича. «Ну, уже теплее, но пока этого мало», заметил следователь, задумчиво почесывая длинным тонким пальцем висок. И со стороны это выглядело до того комично, что Соболев отвернулся от греха подальше. «А я еще и не закончил», заявил он. Наше ясновидящая, Татьяна, видела приглашение на мероприятие, на котором была Рязанова в свой последний вечер. Точно не запомнила, но сказала, что оно было связано с робототехникой. И как раз такая закрытая презентация именно в тот вечер проводилась холдингом «Вектор». «И как выглядит твоя версия?» — поинтересовался Велесов. Они встретились на презентации. Она рассказала ему про усадьбу, он стукнутый головой после аварии, отвез ее туда, убил, маскируясь под легенду, а потом приехал на следующий день посмотреть, как оно там. Почти так. Соболев театрально пожал плечами. С небольшой поправкой. Федоров недавно купил квартиру в нашем городе. Угадайте, где? По тому же адресу, по которому проживает подруга обеих жертв. Вполне возможно, он познакомился и с Рязановой, и с легендой еще здесь. А что у него там в голове творится после аварии, если он в семейное дело не вернулся? Одному богу известно. Может, он и стукнутый. Или чего-то с Рязановой не поделил. А усадьбы и легенды ему просто под руку подвернулись. Но зачем он приезжал к ведьме? Спросил Пётр Григорьевич уже без прежнего скепсиса. Возможно, подозревал, что она может что-то знать. Про него или про мероприятие, на которое ездила Рязанова. Но когда его водитель нас увидел, стало понятно, что устранять ее поздно. Вот ее и не тронули. «Красивая версия, но хлипенькая», — резюмировал Велесов после непродолжительного молчания. «А у таких людей адвокаты хуже цепных псов. На них так просто не надавишь на допросе, чтобы сам все рассказал. Надо бы для начала уточнить, действительно ли они оба были на той презентации. федорова могло там и не быть, но он не мог о ней не знать. Мог даже посоветовать брату эскортагентства, если знал о работе Ирины». Тогда надо хотя бы проверить, была ли Ирина именно на той презентации. А то, мало ли, сколько их в Москве каждый день проводится. Езжайте, расспросите, персонал, места, где проводилось мероприятие Вектора. Может быть, там и название агентства знают? Соболев кивнул и пружинисто вскочил с места, выглядя гораздо бодрее, чем в начале совещания. Петр Григорьевич только трагично вздохнул. 8 сентября 2016 года, 13.55. Сегодня Игорь остался в машине, а Влад поднялся на второй этаж небольшого здания, в дальнем конце которого притаился офис потомственной ясновидящей Аглаи. После недолгих колебаний он решил записаться к ней на прием, чтобы поговорить лично. Игорь опознать ее не смог, заявил, что толком не видел женщину, проводившую ритуал в усадьбе, но зато они оба слышали ее голос. И если там была Аглая, Влад почти не сомневался, что сможет ее узнать, пообщавшись какое-то время. На его деликатный стук из-за двери раздалось радушное «Да-да, войдите», что он и сделал, предварительно сложив трость в неприметную трубку, на которую никто не обращал внимания. Слепой взгляд по обыкновению скрывали темные очки. Войдя, он закрыл за собой дверь и остановился у порога, дожидаясь реакции на свое появление. «Добрый день. Аглая? Меня зовут Влад. Я звонил вам утром». «Да, конечно, проходите», — пригласила она все тем же гостеприимным тоном, Голос прозвучал знакомо, но пока плохо соотносился с тем, что он слышал в усадьбе. «Что ж, может быть, она и ясновидящая, но, как и большинство обычных людей, не видит того, что прямо у нее перед глазами». Влад улыбнулся. «С удовольствием, если вы мне поможете». И он выставил согнутую в локти руку, как делал всегда, чтобы Игорю было удобнее его направлять. Повисла тишина, выдававшая замешательство хозяйки кабинета после чего раздался торопливо приближающийся стук каблуков по полу. «Извините», — чуть понизив голос, произнесла Аглая, беря его под руку. «Я не поняла сразу». Влада обдала запахом ее духов, от которого неожиданно закружилась голова и участился пульс. Запах, голос, деликатное прикосновение к руке. Ощущения смешались, соединились, ударили в голову спустя какой-то невидимый курок. По всему телу прокатилась горячая волна, которую он никак не ожидал. Такое случается постоянно. Отозвался он неожиданно хрипшим голосом, доверчиво следуя за ней. Правда, ты, сновидящий, я ожидал большего. Из-за внезапного неповиновения голоса последняя фраза прозвучала грубо, как укор. Аглая неловко откашлялась, усаживая его на диван. Сама села рядом, что Влада не обрадовала. Ему нужно было сосредоточиться, а при такой опасной близости это никак не удавалось сделать. Запах духов обволакивал, и даже когда она его не касалась, он чувствовал тепло ее тела. «Я не смотрю постоянно в будущее. Это слишком сложно», — со вздохом ответила Аглая. «Да и нужно знать, что именно ищешь, чтобы увидеть». «Я не это имела в виду». Влад попытался снова улыбнуться, но губы теперь слушались так же плохо, как и голос, поэтому получалась, скорее всего, какая-то кривая гримаса. «Мне всегда казалось, что ясновидящие — это просто очень наблюдательные люди, умеющие вовремя делать правильные выводы». «Так вы скептик?» Ее голос сразу выдал улыбку. «Зачем же вы тогда пришли ко мне?» Влад уже и сам не знал. Даже испытал непреодолимое желание извиниться и поскорее ретироваться. Ему требовалось время и пространство, чтобы осмыслить происходящее. Но он не шелохнулся, только сжал в кулаки внезапно вспотевшие руки и быстро облизнул пересохшие губы. «Дыши глубже», — велел себе раздраженно. «Это просто женщина». Внушение не помогло, потому что Аглая оказалась не просто женщиной. Что-то было в ней такое, что заставляло его реагировать. Нет, никак не из изголодавшегося по женской ласке мужчину, хотя после аварии его отношения с женщинами сами с собой сошли на нет. Сначала реабилитация, потом депрессия, потом таблетки, чтобы выйти из депрессии. Ему было не до женщин, даже особого желания общаться с кем-то не возникало. А когда он выбрался из этого всего, им полностью завладел другой интерес. Женщины по-прежнему оставляли равнодушным. И вот теперь он горит и задыхается, сердце в груди бьется в истерике, но это все не похоже на вожделение. Скорее, на панику. И в этот раз Влад очень сомневался, что ему удалось скрыть свои эмоции. Ее ладонь, осторожно накрывшая судорожно сжатый кулак, подтвердила, что он себя выдал. «Не нервничайте так, Влад. Я понимаю, что ломать собственные представления о мире нелегко. Давайте не будем погружаться в причины вашего визита, если вам некомфортно об этом говорить». Я просто сделаю вам расклад на картах. Обычных. Можете считать это игрой и не относиться серьезно к результату. Но обещайте запомнить все, что я вам скажу. И если что-то из моих предсказаний сбудется, как следует подумайте, проанализируйте. А когда сможете перешагнуть через скептицизм и страх перед истиной, вы придете на полноценный сеанс. Идет? Он судорожно кивнул, почти не слыша, что именно ему говорят. «Эти интонации...» Они рождали в голове вспышки, яркие и болезненные, но такие мимолетные, что ему никак не удавалось ухватиться за них и понять, что они означают. Аглая убрала руку и встала. Каблуки вновь отбили дробь по полу. Запах духов не исчез, но стал значительно слабее, дав возможность сделать несколько размеренных глубоких вздохов. Голова прочистилась. Осталась только слегка болезненная пульсация в правом виске. Но и он вполне мог игнорировать. Даже сердце слегка успокоилось, а жар схлынул. Влад смог разжать кулаки и сцепить руки в замок, что в его представлении должно было выглядеть более естественно для его позы в целом. Он еще раз облизнул губы, а когда Аглая вернулась и снова села рядом, Владу уже удалось сохранить самообладание. Зашуршали карты, пока гадалка их тасовала. Потом она попросила Влада накрыть колоду ладонью и сдвинуть. «Так, посмотрим», — пробормотала она, раскладывая карты. «Прошлое». «О, Влад, у вас очень старая душа. Вы не первый раз ходите по этой земле, и не так давно ваша жизнь круто изменилась. Вы потеряли зрение недавно?» «Да, три года назад. Кстати, вектор времени обозначает как «к лучшему». Так что даже если вам сейчас кажется иначе, со временем поговорка «нет худо без добра» продемонстрирует вам себя во всей красе. Буду ждать с нетерпением». Насмешливо отозвался Влад. На стол легло еще несколько карт. Настоящие! Аглая вздохнула. В настоящем у вас есть важное дело. Я бы даже сказала, миссия, которая затмевает почти все. Она вдруг осеклась и, кажется, даже дыхание задержала. Шелест карт тоже стих. В чем дело? Карты показывают рядом с вами женщину. Молодую и очень для вас важную, но ей грозит смертельная опасность. «Молодая женщина?» — напрягся Влад. «Моя сестра?» «Нет, не родственница», — успокоила Аглая. «Но она сейчас вам очень близка. Или просто находится очень близко?» Влад тяжело сглотнул. «Юля?» «Пожалуй, если не считать сестры в его окружении, это сейчас самая близкая женщина. Просто потому что единственная и живёт с ним на одном этаже. И ей грозит смертельная опасность». «Именно смертельная?» «Да», — подтвердила Аглая. «Она может погибнуть. Вы знаете, о ком идет речь?» «Предполагаю». Она немного помолчала, как будто ждала, что он сейчас расскажет подробнее. Но Влад ничего не сказал, поэтому Аглая продолжила. «В будущем ваш путь. Возможно, имеется в виду та самая миссия, которой вы себя посвятили. ведет к свету через тьму. Но она пути опасность. И если вам не удастся с ней справиться...» «Исть мы вам не выбраться». Звучит многообещающе. «Извините уж как есть. Я не имею обыкновения врать клиентам за их же деньги. Если карты предупреждают об опасности, вы должны о ней знать. Неизменно только прошлое. Настоящее скоротечно, а будущее можно исправить, если приложить усилия. Некоторые испытания предопределены, но исход зависит только от вас». Влад кивнул в знак понимания и на всякий случай поинтересовался. «Это все? или есть что то еще последняя карта осталась что у вас на сердце хотите чтобы я ее перевернула да уж давайте хуже не будет я полагаю она перевернула карту на сердце у вас смятение вы чувствуете себя потерянным на этот раз улыбка получилась легко и непринужденно что ж как минимум в этом ваши карты не ошиблись тихо признал влад благодарю оглая я подумаю обо всем что вы мне сказали «Если надумаю, вернусь за новыми предсказаниями». «Я буду вас ждать». В ее голосе тоже снова послышалась улыбка. «Потому что точно знаю, что вы вернетесь. Влад не стал комментировать это предсказание. Расплатившись, он поднялся с дивана и позволил отвести себя к двери. На прощание она коснулась его плеча, и утихший был ураган эмоций снова взбрыкнул, поэтому Влад поторопился сбежать. Но к этому моменту, как он спустился по лестнице и вышел из здания, К его машине, внешне он снова был невозмутим. Как успехи? Поинтересовался Игорь, когда Влад сел на свое обычное место позади него и пристегнул ремень безопасности. Это она. В усадьбе в воскресенье была Аглая. Но примечательно не это. Я встречался с ней раньше. Где? Не помню. Влад сокрушенно покачал головой. Пытаюсь вспомнить, и не могу. Она или не узнала меня, или сделала вид, а я. Я точно знаю запах ее духов и голос. Но мы встречались давно, когда я еще видел. Тогда я так не запоминал запахи и звуки. Может быть, получится вспомнить позже. Когда за странноватым клиентом закрылась дверь и звук его шагов в коридоре стих, Аглая, в меру Татьяна, щелкнула замком. Следующий посетитель был записан только на четыре часа, но ей не хотелось, чтобы кто-то случайно вломился и помешал. Она вернулась за столик, на котором так и остался расклад на Влада, и хмуро посмотрела даму червей, выпавшую ему в настоящем. Рядом с ней лежала пиковая дама, которую она деликатно обозвала смертельной опасностью. Когда клиент слеп в прямом смысле этого слова, трактовать карты на свой лад становится даже проще. Татьяна собрала остальные карты, притасовала, а обеих дам оставила в центре нового расклада, соединив рубашками. Червонную положила сверху. Накрыла колоду рукой, сосредотачиваясь, а потом сдвинула переложила и принялась раскладывать заново. Карты сложились одна за другой, и с каждой новой красивое лицо хмурилось и мрачинело сильнее. Когда свое место заняла последняя, Татьяна резко выдохнула и покачала головой. Вот значит кто перешел мне дорогу. Ну ладно, мы еще посмотрим. И она быстро смешала карты. 8 сентября 2016 года, 20.50. Юля приметила Галку еще за четверть часа до закрытия магазина. Та топталась в разделе скрабов и увлажняющих кремов и лосьонов для тела, периодически высовываясь и поглядывая на нее. Сначала это казалось забавным, потом начало раздражать, потому что менеджер тоже заметил странное поведение посетительницы и даже связал его с Юлей. «Вам что-нибудь подсказать?» Нарочито официальным тоном поинтересовалась Юля у Галки, незаметно подкравшись к ней со спины. Та дернулась, резко оборачиваясь, но тут же напустила на себя независимый вид и отмахнулась. «Я просто смотрю». «На меня?» — язвительно уточнила Юля. После второго рабочего дня подряд она пребывала в скверном настроении. Галка, не глядя, схватила какую-то баночку и выставила ее перед собой как щит. «Выбираю, чем бы помазаться, чтобы кожа была мягкая и шелковистая. Ну, знаешь, как в той рекламе». Юля покосилась на баночку и неожиданно для самой себя широко улыбнулась. Галка слегка промахнулась, залезла уже в следующую секцию товара. Тогда не советую это средство. Почему? С некоторым вызовом уточнила галка. Потому что это возг для эпиляции. Галка развернула баночку к себе, внимательно прочитала надпись и раздраженно фыркнула, резким движением, ставя ее на место. Как вы только во всем этом разбираетесь, все баночки-скляночки выглядят одинаково. Это развиваемый навык, заверила ее Юля, скрещивая руки на груди и выжидающе глядя на сокурсницу. Что ты здесь делаешь? Это же магазин, общественное место. Мне не нужна причина, чтобы здесь находиться. Чего ты до меня докопалась? Потому что ты за мной следишь. Пришла посмотреть, как меня прикончит хозяйка? Вынуждена тебя разочаровать. Она едва ли сделает это здесь. У тебя мания преследования. Галка нервно дернула тощими плечами и отвернулась к полкам с товарами. Или на фоне стресса, или на фоне мании величия. Я здесь просто коротаю время. Даже не знала, что ты работаешь сегодня. Ну да, конечно. Юля покачала головой и устало махнула рукой. Ладно, черт с тобой. Она уже собиралась уйти, когда в голову пришла неожиданная мысль. А тебе работа не нужна? Без особой надежды поинтересовалась она, снова поворачиваясь с галки. Я ищу кого-нибудь вместо... Иры. С кем можно было бы поделить смену здесь? Галка мрачен посмотрела на нее из лобья. Орихнулась. Где я и где магазины косметики? Ну, протянула Юля насмешливо. «Сейчас-то ты здесь, коротаешь тут время. А ведь это можно делать за деньги». Сокурсница скривилась и огрызнулась. «Да пошла ты». «И правда», — выдохнула Юля обессиленно. «Пойду, пожалуй». Она надеялась, что на этом инцидент окажется исчерпан, и Галка, узнав, что ее слежка раскрыта, отправится по своим делам. Но не тут-то было. Сокурсница так и крутилась в магазине, пока другой консультант не сообщил ей о закрытии и не попросил пройти на кассу или на выход. Но ну и тогда Галка не ушла далеко юля увидела ее как только вышла из магазина сама та особо и не пряталась стояла в сторонке сжав в пальцах длинную тонкую сигарету конечно куда без нее нервный готичный и немного трагичный образ галки без сигареты выглядел бы незаконченным ей бы еще мунштук. ты решила меня проводить раздраженно поинтересовалась юля это сталкерство уже начинало ее злить не понимаю о чем ты здесь не запрещено стоять но ну, если у тебя нет более важных дел в жизни кроме как таскаться за мной то на здоровье юля повернулась и зашагала прочь так быстро как могла стараясь не оглядываться но вскоре услышала за собой торопливые шаги и оклик ну ок, погоди не беги я поговорить хотела это прозвучало почти нормальным тоном без высокомерного кривляния с попыткой продемонстрировать собственное превосходство поэтому юля все же притормозила и дала себя догнать чего ты хочешь ты не ответила мне вчера напомнила Галка, натягивая на ладони рукава джинсовой куртки, для которой, если разобраться, было уже слишком прохладно, особенно после заката. «Видела ли что-то в усадьбе?» «Почему тебя это так интересует?» Юля с любопытством покосилась на нее. «Ты что-то знаешь об этой истории?» Галка пожала плечами. «Не больше, чем остальные. Просто мне интересно, что там? И есть ли там что-нибудь? А ты веришь, что там действительно может быть призрак?» Галка промолчала. Они дошли до перекрестка. В этом напряженном молчании и только глянув на светофор, на котором медленно шел обратный отчет до зеленого сигнала, неожиданно поинтересовалась. А ты есть, не хочешь? Может зайдем за картошкой фри? Юля знала, что картошка фри для нее не лучший выбор, но ей действительно очень хотелось, а еще больше хотелось чем-нибудь себя порадовать, поэтому согласилась и повернула к Макдональдсу, который находился через дорогу, но галка потянула ее в другую сторону. Даже не думаю, есть в этой поганой забегалке. Там дальше по проспекту есть Бургер Кинг. «Чем он лучше?» — нахмурилась Юля. «Такая же забегаловка и еда такая же». К тому же это место всегда было ей не по пути, поэтому она туда не ходила. Но Галка только снова закатила глаза и крепче сжала ее руку, заставляя её идти за собой. «Я сделаю вид, что этого не слышала». «Бургер Кинг, король бургеров!» Утверждение было спорным. К тому же они нацелились не на бургер, но сил спорить у Юли не нашлось, поэтому она просто безвольно последовала за Галкой. «Я всегда интересовалась этой темой» призналась та десять минут спустя, когда они уже снова шли вдоль проспекта, держа по большой порции горячей маслянистой картошки, щедро присыпанной солью. Загробным миром, призраками, паранормальным. Я сверхъестественное смотрю половину своей жизни. Можно сказать, росла с братьями Винчестрами. «О, я его видела», — почему-то обрадовалась Юля. «Не подсела, но день ничего такой забавный». За это она снова удостоилась негодующего взгляда. «Я сделаю вид, что этого не слышала». — повторила Галка с еще более мрачным выражением. Юля не стала уточнять, в чем именно прокололась. Но это всегда было просто страшной сказкой на ночь. И я никогда не искала монстров в шкафу или под кроватью. Я всегда разделяла выдумку и реальность, понимаешь? Юля как раз от жадности закинула в рот сразу три большие картофельные палочки, которые там плохо помещались. и Их пришлось утрамбовывать, поэтому смогла только кивнуть и угукнуть в ответ. А в феврале все изменилось, — продолжила Галка непривычно тихо. Я скачала это приложение. По приколу, его кто-то из френдов у себя на странице выложил. «Чудовищ.нет» называлось. Оно якобы показывало всякую невидимую глазом нечисть, которая живет рядом с нами. И я действительно кое-что увидела. Оно сидело под ванной, таращилось на меня такими страшными дикими глазами. «Ты уверена, что оно действительно было?» «Может, это просто какой-то прикол?» предположила Юля, наконец проживав. Они как раз дошли до моста и, не сговариваясь, остановились, прислонившись к перилам. Я сначала тоже так подумала. Но потом количество чудовищ рядом стало расти, а я начала их замечать уже без приложения. Слышала, чувствовала, иногда даже видела, как колеблется воздух там, где приложение показывало этих тварей. С каждым словом ее голос становился все эмоциональнее, и Юля поняла, что это не игра и не выдумка. Галка рассказывала о том, что ее действительно напугало. И как ты с этим боролась? Затаив дыхание, спросила она, вспоминая тень, что стояла у окна на кухне. Да никак. Начала паниковать, пыталась показать родителям, но они сказали, что я заигралась. А потом, после очередного обновления приложения стало работать иначе, и само прогнало чудовищ. И все прекратилось. Только одно осталось. Думаю, то, что под ванной. Но я больше его не видела, а оно себе никогда никак не проявляло. Потом я и вовсе снесла приложение, но думаю обо всем этом до сих пор. А его еще можно где-то скачать? Поинтересовалась Юля осторожно. Ей бы пригодилась возможность увидеть невидимое. Нет. Ссылки на него больше не работают. Жаль. Галка пытливо посмотрела на нее, но Юля продолжала ковыряться в остатках картошки. Ты ее видела, да? Не то со страхом, не то с надеждой спросила Галка. Слышала, поправила Юля. Там в усадьбе. Слышала ее смех. И видела мокрые следы на полу. И. Не знаю, что-то видела, возможно, но... Это было просто движение в темноте. Наверное, мне показалось. Обосраться!» Восторженно выдала Галка, явно обрадованная этим признанием. Так громко, что две идущие мимо них женщины вздрогнули и с укором посмотрели на обеих. Юли стало неловко, и она повернулась лицом к реке, упираясь локтями в перила. «Да, от страха», — кисло отозвалась она, сминая опустевшую упаковку из-под картошки. «Возможно, хозяйка еще приходила ко мне домой». Не уверена, но, кажется, я ее видела. Так что не исключено, что ты права. Она перебьет нас всех. И я следующая. О, -о, О! Только и смогла выдохнуть галка, тут же растеряв весь энтузиазм, но через пару секунд также резко приободрилась: Надо этому как-то помешать, вот и все. Всегда есть какой-то выход. Вот в звонке надо было просто скопировать проклятую кассету и дать посмотреть другому. Она осеклась под осуждающим взглядом Юли. Это не было похоже на решение проблемы, скорее на ее усугубление. Ладно, тогда у нас есть шикарный, практически безотказный рецепт от братьев Винчестеров. Надо пересыпать останки хозяйки солью и сжечь их. Призрак будет уничтожен. Да, только ее ведь утопили, знаешь? Лет двести назад. Найти в реке то, что от нее осталось, будет проблематично. Да засада. Пробормотала Галка заметно приуныв. И они обе молча уставились на бегущую под ними воду, которая в вечерней темноте казалась почти черной. Где-то там, выше по течению реки, эта же самая вода пробегала мимо проклятой усадьбы. И Юля никак не могла отделаться от мысли, что хозяйка тоже смотрит на нее, Возможно, даже прямо сейчас.